Глава 15.1. Эсфер «Я увлекал мою истинную длинной тропой в храм самого жуткого драконьего бога, точнее богини. Я крепко держал Диару за руку, вел сначала через заснеженный сад, затем по тайному каменному лабиринту подземелья, а после мы вышли на поверхность уже в самой чаще заснеженного леса. Еще только полдень, точнее уже полдень». Мое время истекает, и внутренний дракон нервничает, и хотя вокруг нас с диарой, залитое солнцем, зимняя опушка, уютные снежные шапки на верхушках деревьев, мое внутреннее напряжение нарастает. Я на страже, и зверь во мне неспокоен. Успокойся, дракон. Мы еще можем победить, а если нет, то часть моей личности, которая почти человек, просто распадется не сразу, но распадется. И тогда останешься только ты, дракон. И ты будешь обязан позаботиться о нашей девочке, даже если сойдешь без нее с ума. Это долг — охранять Диару последнее, что ты забудешь. Так что возьми себя в руки сейчас». И внутренний зверь слегка присмирел. Прекратил отчаянно метаться в моем ментальном поле. А я взял Диару за руку покрепче. Мне нравилось идти с ней вот так, сплетя пальцы обмениваться теплом и ласковыми дружелюбными ручейками магии. Было в этом что-то из наших самых первых дней вместе, как будто тысяча лет прошла, а на самом деле не больше двух месяцев. Мне нравилось, как Диара льнула ко мне, прижималась к плечу при любом удобном случае, нравилось вдыхать ее медово-персиковый запах и как она поправляет на своих плечах драгоценную накидку — Серебристо-серый аскардский мех, который позволено носить только членам королевской семьи ледяных драконов. Нравилось, как смотрится на ней мой фамильный ледяной перстень, и что он на ее пальчике сидит как влитой, так и должно быть. Существовало всего три драгоценные реликвии в доме ледяных драконов Аскарда, и все остались нам с братьями от покойной матери. Моему старшему брату, королю Аскарда, ледяному дракону Авалону, полагалось распоряжаться ледяным браслетом. Младшему брату Миралю изящное колье в виде капли на цепочке, ледяной слезой. А мне принадлежало кольцо. Его магические свойства до этого дня казались мне сомнительными и не вполне понятными. И если артефактами братьев, защитными, проявляющими суть вещей, исцеляющими и атакующими магическими предметами все было более-менее ясно, то кольцо, признаться, я раньше слегка завидовал братьям и считал, что им дарованы более полезные магические предметы, но теперь артефакт, что позволит выправить кривую дорожку судьбы. Когда жизненный путь распадется на тьму черных вероятностей, а тебя самого начнет пожирать тьма изнутри, кольцо укажет тебе один на миллион путь к свету. Такую записку оставила мне ушедшая к богам мать. Я был ребенком, но я, в отличие от Мираля, хотя бы помнил мать, хоть и смутно. Теперь я понял, зачем мне нужно кольцо. Черноволосую, высокую, с вековой мудростью в глазах. И я никак не мог понять, что же ее тогда убило. Стал лекарем, лучшим в целой плеяде миров. И так до сих пор и не понял. И тут было два варианта — либо счесть себя слишком глупым, либо счесть замысел того, кто верховодил этими самыми дорогами судьбы, непостижимым для смертного ума. Я переоценил науку. Я забыл о значимости случайных переменных, удачи, божественного чуда, и теперь мне предстояло исправляться. Мы с Диарой подходили к краю гибели, по крайней мере, моей. И поэтому я вел свою возлюбленную в храм каменные драконицы — самого мрачного и неприветливого божества в драконьем пантеоне, покровительницы смерти и перерождений. Эту богиню изображали в виде каменного остого мертвого дракона с изъеденным тленом крыльями, но в венке из первых весенних цветов. Вот кто на самом деле был главным героем крестьянских страшилок в Аскарде. «Каменная богиня». А вовсе не я, злобный ученый, принц-дракон, у которого якобы нет души и муравийские оборотни-змеи, не знающие жалости с их неподвижным, как у покойников, взглядом. Я внутренне усмехнулся. У Диара не бывает такого взгляда. Диара почти дракон. Мечтательно подхватил мой внутренний зверь. Успокойся, дракон. Строго взял я зверя под контроль. Потом придашься мечтам на эту тему. Сначала нам предстоит попасть в храм тысячеликой каменной богини. Соберись, иначе она нам не поможет. А с чего ей нам помогать? Выдохнул ледяное облачко в моем ментальном поле мой зверь. Есть причина. Три, может, даже четыре. Согласно моей теории. И очень надеюсь, что этого будет достаточно, по мнению богини. Отмахнулся я от собственной второй ипостаси. Эсфер? где обняла меня, обвив руками мое плечо. Почему было не сменить ипостаси и не проделать этот путь быстрее? Тебе не нравится прогулка? Улыбнулся я уголками губ, заглядывая в медово-карие глаза Диара. Если серьезно, в каменный храм затруднительно открыть портал. И вроде как невежливо. А менять ипостась не хочется, любовь моя. Вдруг у нас был не ровно месяц, а чуть меньше? Что если следующая моя смена и постаси будет необратимой? Я чуть подался к моей девочке, мы продолжали идти по широкой тропе ледяного Наста, так неестественно разрезавшего высокие сугробы в чаще зимнего леса как ковровая дорожка на парадной лестнице во дворце. Лично я надеялся, что это значит, что богиня нас ждет. Дия теперь прижималась ко мне молча. Я ловил эманации ее печали и надежды, Горечи и счастье в воздухе. Я хорошо чувствовал мою истину, но, увы, я не чувствовал, чтобы ей удалось зачать от меня дитя за это время. Жаль. От этого меня брала за горло тоска. Мне бы хотелось оставить Диаре часть себя на память. Хотелось бы, чтобы существовал кто-то, состоящий из меня и из неё. Генетическая симфония — Наша любовь, запечатленная вечности. Наша любовь, которая обрела человеческое тело. Наш ребенок, дракон, змей, маг, человек. Я был бы счастлив в любом случае. Вдруг Диара споткнулась на ровном месте. За этот месяц ее магический резерв почти восстановился. Она больше не должна падать, слабеть, налетать на углы и тому подобное, но Диара, мои руки уже на ее талии, держат крепко и надежно, Я теперь стою к ней лицом, глаза в глаза. Мои руки проскальзывают под накидку и гладят трепетное тело Диара через толстую ткань ее зимнего платья. Я спрашиваю ее без слов, что с ней. Проверяю магию. Все в порядке. Но почему она такая бледная? Губы аж побелели. Диа. Медовые глаза стремительно темнеют. Диара переводит взгляд куда-то за мою спину. Я никого там не чувствовал, но обернулся резко, закрываю Диару собой. И вовремя.